Глава 4. Когда скорость стабилизируется, и мерсер дает команду отстегнуться, первое, что мы делаем, отправляемся исследовать корабль. Странно, но даже элементарное перемещение дается с большим трудом. Координация, к которой привыкаешь на Земле, здесь сбоит. Даже в бассейне или в падающем самолете ты управляешь телом без особых хлопот, но в космосе всему приходится учиться заново, как младенцу, делающему первые шаги. Отталкиваешься, плывешь по воздуху к намеченной цели, но вдруг понимаешь, что тормозить придется быстрее, чем планировал, и почему-то по закону Мерфи именно лицом. Не помогают и все мои знания физики. Судно наше исполинских размеров, но большая часть его забита принадлежностями для обустройства на Марсе. Для нас открыт пищеблок, тренажерный зал и спальни. Здесь у каждого своя. Небольшое пространство. Не разгуляешься. Да мы и не на танцы в этом месте собрались. Конечно же, мы не собираемся бездельничать все время пути в новый дом, поэтому для каждого предусмотрено его рабочее место. Даже у меня есть маленький кабинет, хотя я чаще перемещаюсь между членами команды, обустраиваю каждый угол, да настраиваю им аппаратуру. Для Торрес я собираю ящики для рассады. Здесь сажать семена не имеет смысла. Перегрузки при спуске поломают ростки, но уже на Марсе мне будет некогда заниматься подобным, поэтому скрупулезно и не теряя сосредоточенности я вворачиваю один за другим шурупы, складываю уголки и слежу за симметричностью сборки. Торрес помогает мне чем может, подбирает подходящие части будущих ящиков, подает фурнитуру, Относит готовые черные упругие прямоугольники в угол, складывая их один на другой и пристегивая эластичными шпагатами. Иногда к нам заглядывает МакГилл, с любопытством рассматривает ящики, отпускает шуточки и звонко хохочет над ответами. Она тоже пытается помочь, но мы уже так наловчились работать в четыре руки, что беззлобно отгоняем врача от наших поделок. Девчонки крепко сдружились за то время, что мы вместе. Это хорошо. С человеком, что тебя по-настоящему знает, работать в паре проще и удобнее. Можно даже не обсуждать действия, при этом двигаясь слаженно и быстро. Со Стоуном мы по-прежнему не разговариваем. Я захожу к нему в его лабораторию, где необходимо провести электропроводку. Выпросительно смотрю на него. Он в ответ кивает на стол, возле которого на стене обозначено крестом место, в котором нужна розетка. Вот так, молча, без лишних эмоций, не растрачивая времени и сил. Прикручиваю кабель-канал, укладываю в него провода, сажаю на клеммы медные жала подачи энергии и собираю нехитрую конструкцию. Действую я по привычной схеме. Руки уже давно сами знают порядок движений, и мозг в работе почти не участвует. Гробовое молчание. Стоун даже не смотрит в мою сторону. И правильно, тем лучше для него. Я собираю инструменты, и все в той же тишине, не дождавшись даже слова благодарности, разворачиваюсь и иду работать дальше. Плевать мне на его спасибо. Произнесено то или нет. Так проходит день за днем. Отдыхать некогда, работа кипит. То Влахасу нужно собрать вискозиметр, то и дюваль зовут на борьбу с непокорным агрегатом разогрева консервов, то Бронштейн обратился с настройкой масс-спектрометра. «Кеслер, эта шайтан-машина решила меня свести с ума». Вытирая пот со лба, сообщает он, как только я открываю дверь. Это не инструкция по установке, а задача с пятью неизвестными. Спокойно, дружище, сейчас разберемся, успокаиваю я. Как говорится, одна голова хорошо, а все тело лучше. К тому же у меня есть кое-какой опыт. Опыт в таком деле? Этот аппарат же дорогой, как тебе удалось? В университете. У меня была диссертация. Уже вторая докторская, почти законченная, основанная на работе с мас-спектрометром. И что случилось? Продвиженец. Тому захотелось контролировать каждый шаг в трудах всех подчиненных. Не люблю писать никому ненужные бумажки. Не мое это. Потому на меня всех собак решили повесить, а я в таких случаях не молчу. Это я уже успел заметить. Хмуро отзывается Бронштейн. Ты человек прямой. Ну а дальше все совсем тривиально. Выскочка тот, к папаше своему побежал, ректору. Меня вышвырнули с треском, даже защититься не дали. Может, стоило пожаловаться? Он словно подумал вслух. Куда, Бронштейн? В министерство? Смеешься, что ли? Я хлопаю его по плечу. Черт с ними! Давай сюда документацию, посмотрим, что там. На настройку нам понадобилось два дня, но в конце концов аппарат мы заставляем работать так, как нужно. Я, смотря на четкую слаженность выдаваемых результатов, улыбаюсь, как довольный кот, а Бронштейн ни с того ни с сего обнимает меня. Отчего-то мне это показалось приятным. Адаптация для меня проходит довольно гладко. Лишь мутит немного, да донимают сильные головные боли. Нормальная реакция организма. Здесь, в невесомости, сердце по-прежнему усиленно гонит кровь к голове, еще не понимая, что больше в этом нет нужды. У боли есть около двух десятков описаний. Колющая, режущая, давящая. Но сейчас на меня наваливается будто сразу несколько видов виски сжимает обручем, в темя вгрызается бур, а затылок словно набит осколками льда. Хорошо, что компрессионное белье и лекарства, которые выдает нам МакГил, помогают справиться с болью и дискомфортом. Становится легче. Даже мигрень потихоньку отступает. Но жаль, это не способствует переобучению координации. Тянешь руку по привычке к чему-то, не глядя, а потом видишь, что пальцы упираются намного выше, чем ты хочешь. Приходится привыкать к тому, что двигаться здесь нужно по-другому и постоянно следить за собственными конечностями. Меня, как физика, это первое время обескураживает. Особенно сложно с мелкими движениями, например, когда хочешь поесть. Сначала нужно попасть в банку ложкой, набрать в нее еду, вытянуть так, чтобы частицы пищи не сползли, а потом мысленно построить траекторию до рта и уговорить руку не промахнуться. Но и пища живет своей жизнью, не желая оставаться в движущейся ложке. Все норовит унестись путешествовать по отсекам. Вот и ловишь ее ртом, то и дело отлетая от стола или непослушными руками с зажатой в них салфеткой, стараясь не подавиться от смеха. На вторые сутки полета, во время обеда, аккурат в тот момент, когда я ловлю губами еду, норовящую соскользнуть с гладкого металла и проплыть мимо рта, Бронштейн как бы, между прочим, спрашивает. «Кеслер, ты же физик». «Есть такое, а что?» «Недоумеваю я». Вы же в университете изучали интересные явления, да? И те, что в невесомости, тоже. Было дело. Уже догадываюсь, к чему Бронштейн ведет. Изучали. Покажи что-нибудь, Кеслер, а? Пожалуйста. Восемь пар глаз заинтересованно смотрят на меня. Восемь человек ждут ответа. Ну как здесь отказать? Даже Мерсер и Стоун не оторвались от коллектива. Их зрачки внимательно следят за каждым моим движением. Я веду всех в соседний отсек, где большой пульт управления, и демонстрирую эффект Джанибекова, первое, о чем подумалось. Все приходят в неописуемый восторг. Ребята накручивают и снова раскручивают барашковый винт, наблюдая, как он переворачивается снова и снова. Счастливо смеются при этом, как дети. Возможно, в этом даже что-то есть. Сохранить внутри себя часть души, остающуюся ребенком. И вот так искренне радоваться простым вещам. Я смотрю на них, и на моем лице тоже играет улыбка. Здесь мы продолжаем тренироваться. Различия заметно по нагрузкам. Их степень, способ, подача. Чтобы мышцы оставались в тонусе при отсутствии гравитации, в нашем спортзале имеются специальные приспособления. В них тяжело впрячься, но если потратить несколько минут и втиснуться в механизм с его шевелящимися точно змеи устройствами, то дальше нетрудно. С четырех сторон резиновыми шпагатами они прижимают тело к тренажеру, так что можно заниматься на беговой дорожке, словно ты на земле. Имитация притяжения. Обычно в зале одновременно человека 3-4. Количество мест позволяет тренироваться всем сразу. Но сегодня так выходит, что мы остаемся с Мерсером вдвоем. Я слишком поздно начинаю тренировку, а командир всегда находится в зале, пока не уйдет последний член экипажа. Он бежит как олимпиец. Кажется, даже не дышит. Верно, настоящий лидер таким и должен быть. Не банально руководить, а собственным поведением показывать пример во всем, особенно в нюансах, что касаются дисциплины. «Кеслер, кажется, у тебя есть ко мне вопросы?» Обращается он ко мне. «Конечно, они есть, вопросы. Да у меня куча вопросов но кажутся мне такими мелкими, если не сказать глупыми, чтобы их озвучивать, что я держу язык за зубами. Ну, раз уж он сам спрашивает. Да. Когда будем переводить часы на марсианское время? Сейчас мы по закону находимся на территории Земли, но потом надо будет как-то коммуницировать с центром, значит, на борту, а после на планете будет и календарь, и земное время на циферблате. Все верно. У меня есть отдельный модуль с этими данными для связи. А часы? Он усмехается. В наших наручных, еще в лагере, поколдовал Влахос, вложив программу с переводом земного времени счисления на марсианское и обратно. Я скажу, как переключиться по прибытии. Хорошо. Как часто мы будем выходить на связь с центром? Каждую неделю при отсутствии форс-мажора. Первые десять суток ежедневно. А если не штатная ситуация? В неочередной сеанс. Понадобится помощь, спасатели прибудут через семь дней. Ты не из болтливых, потому скажу. Есть сверхсекретные технологии, позволяющие сократить полет для таких положений. Но это на крайний случай, в виде исключения. Все предельно ясно. Спасибо за доверие. Улыбаюсь я. У тебя хорошая улыбка, Кеслер. Улыбайся чаще. Под конец тренировки я отстегиваюсь, подныриваю к двери и, открыв ее, вижу проплывающий мимо силуэт. Слышу ехидный мерзкий голос Стоуна. «А, сладкая парочка! Ну как, уже кончили?» Не забудь кеслер-гандоны выбросить, а то будут по кораблю плавать, как дирижабли. Глаза мои тут же заволакивает красной пеленой, а рот наполняется ледяной слюной. Волна злости поднимается к груди и затмевает все остальные чувства. Я одним махом подгребаю к мерзавцу, вцепляюсь тому в плечо и разворачиваю его мордой к себе». Неблагодарное это дело — пытаться ударить кого-то в невесомости. Как в дурном сне. Выбрасываешь руку, а она идет не по той траектории, что ты ее направляешь. Я промахиваюсь, но тут же соображаю, что лучше действовать по-другому. Хватаю его за нижнюю губу, притягиваю к своему лицу и сквозь зубы цежу. «Что ты сказал?» «Повтори, мразь!» Он старается пнуть мое ухо кулачищем, а потом пытается выдавить пальцем глаз. Но тут между нами просовывает руку выпрыгнувший за мной из спортзала Мерсер. Быстро отпустили друг друга. Рявкая тон. Стоун, три дня изоляции. Кеслер, идешь за мной. А слушаться командира и на земле преступление. А здесь вообще немыслимо. Так что нехотя я разжимаю пальцы. А Стоун все еще продолжает давить мне на глаз. Это в условиях невесомости приводит к тому, что я тут же отлетаю назад и в сторону. Я цепляюсь за воздух, как падающая кошка. Растопыриваю руки и ноги, но не успеваю и больно задеваю лицом раму люкового проема. Губа лопается, и от нее начинают разлетаться шарики крови. «Влахас!» Командным голосом Мерсер отдает приказ в переговорное устройство. «Мы у спортзала. Сюда! Срочно!» Программист не заставляет себя долго ждать. Видимо, находился где-то поблизости. В ситуацию вникает мгновенно. Обхватывает огромной своей рукой химика за шею и тащит Стоуна в капсулу изолятора. А мы с Мерсером плывем в его кабинет. Здесь, в светлой и уютной комнате психолога, помимо стола и шкафчиков со склянками медикаментов, стоит маленькая морозильная камера, откуда тот достает шуршащий пакет с заиндевевшим содержимым. «Что, Кеслер, без синяков не узнаешь себя в зеркале?» С усмешкой спрашивает он, прикладывая ледяной пластиковый кубик к моей губе. Тело рефлекторно дергает меня назад, подальше от руки. Стараюсь не показать, но рефлекс уже давно превратился в безусловный. Мать делала так же. После очередной пьяной выходки отчима прикладывала лед. Резко. Зло. С презрением. Причиняя больше боли, чем он. Считала, вина всегда на мне. А теперь Мерсер. Тот вроде бы медленно поднес кубик, но, вбитая годами в голову, не стереть за секунду. Молча отстраняю его руку и сплевываю в ладонь выбитый зуб. Мне к лицу фиолетовый, особенно с кровавыми вкраплениями. Хмуро отвечаю я. Ты слышал, что он ляпнул? Спокойно, спокойно. Слышал. Знаешь, порой словом можно ответить так, что человек еще долго будет чувствовать себя побитым псом. Я в курсе, но в такие моменты, как ни стараюсь, теряю способность разговаривать по душам. Старый добрый Фрейд был бы счастлив заполучить тебя себе в кабинет. Мерсер улыбается. Я бы тоже не прочь с ним обсудить его извращенские теории. Держи. Мерсер протягивает мне капсулу. Легкая, успокоительная. Теперь серьезно. Кеслер, в случае конфликта у меня есть указание дисквалифицировать любого члена команды. Любого. Даже такого важного, как ты. Тебе понятно? Предельно. Я пытаюсь обуздать гнев волной, поднимающейся к моей груди. Но он же нарывается. Мне что, молчать? «Молчи, не подставляйся, иначе в выговоры полетишь обратно. Пока ограничимся предупреждением». Он выдерживает паузу, глядя мне прямо в глаза. «А сейчас иди к врачу. Макгил придумает, что делать с твоим зубом». С химиком после этого инцидента мы стараемся не пересекаться и избегаем не столько разговоров, но даже взглядов в сторону друг друга что сложно, учитывая условия замкнутого пространства корабля. Хотя такого мастера игнорирования, как я, подобное не может смутить. К моему великому удивлению, МакГилл не отправляет несчастный выбитый зуб в утиль, а решает поставить его на место. Осматривает рану так осторожно, будто одним лишь взглядом может причинить боль. Она обрабатывает ее противно воняющим раствором и вставляет выбитую правую двойку обратно в десну. «Странно!» — задумчиво протягивает МакГил. «У тебя все зубы на месте. С твоим-то характером да острым словцом?» «Ничего странного. Осторожно улыбаюсь я, ощупывая языком ранку. Капа!» — спасала не раз. «Жаль, с собой взять не дали». «Еще не хватало. Капы, кастеты. Здесь работа, знаешь ли, а не слет любителей бокса. Сиди смирно. Сейчас упор прилажу». Макгилы правда приклеивает мне с обратной стороны челюсти пластину, пахнущую ненамного лучше, чем обеззараживающий раствор. «Спасибо». «Подожди еще благодарить. Бывает, даже родной зуб не прирастает на место». Тогда придется имплант вкручивать. А не хотелось бы. Это мучительно. — У меня высокий болевой порог. Не беспокойся. — Порог! — врач поджимает губы. — Лучше бы потасовки не устраивали, жили тихо, мирно. И не стыдно тебе? — Нет, — отвечаю на полном серьезе. — Не стыдно. — Подожди! В ее глазах я замечаю вспыхнувшую мысль. Полевой порог повышается в некоторых случаях, и большинство из них точно не про тебя. Привыкание к боли. «Кве медикамента нон санат, феррум санат, кве феррум нон санат, игнис санат», — говорю я ей. «Помнишь, что это значит?» «Конечно помню, что не вылечить лекарством, то излечит железо». Что не вылечит железо, излечится огнем. Кто-то воспитан огнем и мечом могил, ухмыляюсь я. Не переживай за меня, я в порядке. Теперь она все время смотрит на меня странно, то ли с жалостью, то ли с нежностью. Женщины. После того, как Стоун выходит из изолятора, Почти каждый день проводит часы с Мерсером в запертом кабинете. Ко мне химик больше не цепляется. Он вообще делает вид, что меня не существует. Мне же от этого только лучше. Остаток пути течет в том же ритме. Дела, шутки, дружеские подтрунивания. По вечерам общий сбор, планирование на завтрашний день. Обычная рабочая обстановка в хорошем коллективе пока однажды Мерсер не сообщает нашей команде, что уже на послезавтра назначена остановка в месте прибытия. Конечно, мы и сами отсчитывали дни до посадки, но все равно это известие взбудоражило всех. «Влахас, не забудь захватить свой ИИ с корабля!» — кричу я программисту. «А ты не оставь здесь адронный коллайдер!» — парирует он хохоча. Наконец наступает день, ради которого все это затевалось. Первый человек ступит на поверхность красного брата земли.